В бухте на берегу уже собралось человек 200 без малого треть Харантоя. Кто-то по колено зашел в воду, кто-то топтался на песке. Тут и там пестрели камзолы и платья, несколько олеповато выглядящие среди робы простых блуз и юбок. Десяток парней за спинами встречающих торопливо сколачивали торговые ряды под навесом, поскольку первые сделки по прибытии всегда совершались у причала. Лишь на следующий день вся масса товаров уходила в лавки Годдарда, Ламедаля и мелких деревенек. Матушка слепила глаза, стоило только поднять голову повыше. Шумел океан, пригоняя ленивые волны. Дети носились среди взрослых, играя в мореходов, клавирующих между скал. И, конечно, куда ж без боя. «Бух, бух!» — слышалась задорная перестрелка. Грега, ты убит!» «Нет, я успел повернуть! Бабах тебя в корму!» На помостах у распахнутых дверей, всех трех складов, на сваях, в ожидании стояли телеги. На причальных, выдвинутых в бухту мостках переговаривались мужики, готовые принять концы и кинуть широкие сходни. В глубине помещений, пахнущих ветром и влажным деревом, не прекращалась подготовка к погрузке. Мешки с пшеницей увязывались в сетчатые тюки и на крюках стаскивались в тесные ряды. Корабли приближались. На барке, уже ясно видимым, поскольку он шел первым, убирали паруса на фок и грот мачтах. Санта с благоговением смотрел, как Хлоя медленно проходит узкую горловину, обозначенную рифами и скалистыми, выдающимися в океан рогами. Красота! Отец сморщился. На берегу закричали и замахали руками. Команда Хлои тем временем слаженно убирала брамсели и марсели, раздавали свистки-дудки. Газ золотой блеск на шкатаринах. Только чуть ли не сразу Барк стал подворачивать, становясь едва ли не поперёк бухты. «Чего это они?» – спросил отец. «Не знаю», – сказала Санта. Отец приложил ладонь к глазам. Барк совсем сбавил ход, спустил три селезбизани, встал к берегу, людям, складам, правым бортом. Ветер трепал вымпел с колосом. С шумом, плеском ушел на глубину носовой якорь. Кто-то рядом прищурился. «Что-то я не пойму!» Санта тоже не понимал. Возможно, из-за костра Макфёны решили встать на рейд чуть ли не у горловины. Но разгрузка и погрузка в таком случае обещали здорово прибавить во времени. К тому же Абелиссиму пришлось пройти мимо Хлои на опасном расстоянии. Выполняя оверштаг, оголяя рейд, он словно спрятался за барком, а затем выдвинулся от него вправо, напрочь перекрывая бухту. Народ на берегу притих. Отец шагнул на причал, поздоровался с мужиками, озадаченно пощипывающими обветренные физиономии, о чём-то заговорил, скупо жестикулируя и оставаясь неслышимым для застывшего на берегу Санты. Ряйба играла на волнах. Клоя на спустила шлюпку. В нее перебрались человек пять матросов и кто-то в темном офицерском мундире. Несколько минут шлюпка покачивалась на волнах, пока из-за кормы ему не показалась ее сестра-близнец. Обе они, слитно ударив по воде длинными веслами, направились прямиком к берегу. Санта! Мироль протиснулась к Санте и взяла его за руку. Чего тебе? спросил он, не сбрасывая, впрочем, пальцы девушки со своих. Прости! шепнула Мироль. Санта посопел, глядя, как приближаются лодки. Злости у него в душе не было, но какая-то досада жила. Ты не бегай со всеми-то, проговорил он. Я и не бегаю, сказала Мироль. А с Брейсом. «Это вчера, что ли?» «Допустим», — сказал Санта. «Мы же помочь хотели». «Кому? Каэске?» Мироль повернула голову, пристально взглянув на Санту. «Ты иногда кажешься мне очень злым, жестоким. Словно вместо обычного Санта вдруг говорит и действует кто-то другой». «Чудовище!» — усмехнулся Санта. «Нет, просто другой человек, которого я не смогла бы полюбить». Санта промолчал. «Я бы не хотел быть таким человеком» выдохнул он наконец и сжал пальцы девушки. Было свежо, ветер тянул с океана. Утренний прилив с шипением наползал на песок. «Палтон! Палтон!» Дутаром Макфён принялся кричать еще с лодки. Крепкий, высокий, в синем золотом камзоле, он первым спрыгнул на берег, не боясь замочить туфли. «Палтон!» На его смуглом лице зло сверкали карие глаза. Лодки одна за другой ткнулись носом в песок. Матросы, попрыгав, подтащили их. Двое в офицерских мундирах сошли последними. Оба при пистолетах и саблях. Один моложе, другой старше, с проседью в бороде. Островитяне образовали возле лодок полукруг. «Торговля-то будет?» — осмелился спросить кто-то. «Полтон!» Палтон! снова крикнул Дутара Макфен, скользя по лицам людей досадливым, недовольным взглядом. В толпе произошло шевеление. Примас Харантоя протиснулся к лодкам и изобразил короткий поклон. Господин Макфион! Рядом с ним встал Ставольд. Санта вместе с Мироль оказались на краю полукруга, заметил и выдвинувшегося вперед отца. Дутара Макфеон набрал воздуха в грудь. Какого кракена! Разъяренный голос его заглушил шелест волн, одежд, плач ребенка и надсадный скрип подъемника в стороне. Какого кракена вы зажгли костер? Дутара Макфён шагнул к Палтону и вздернул острый подбородок. «Вы с ума сошли?» «Дети!» — пробормотал тот. «Дети?» Дутара Макфён шевельнул тонкими усами, словно не распробовал слово на вкус. Вернее, распробовал, и оно ему не понравилось. «Дети!» — кивнул Ставальд из-за плеча Примаса. «Они баловались на площадке. Мы и не думали, господин Макфён!» «Чудовище!» Санта вздрогнул, услышав голос отца. Офицеры переглянулись. Дутаро Макфён резко повернул голову. «Какое чудовище!» – спросил он. «Здесь было чудовище!» – повторил отец, несмотря на знаки, что подавал ему глазами Палтон. «Потопило филюгу, убило кс нашего рыбака, поэтому и костер. «Где оно сейчас?» – спросил молодой офицер, оглянувшись на корабли в бухте. «Утонуло!» – сказал Санта. «Или уплыло?» Я видел! Губы Дутара Макфена раздвинула косая улыбка. Он развел руками. Замечательно! А кто-нибудь еще это чудовище видел? Я видела, сказала Мироль. И я! крикнул кто-то поверх голов. Многие видели на самом деле, сказал стоящий в ближнем ряду парень. КСку так и не нашли. Понятно, сказал Дутара Макфен. Но это ничего не значит. Расходитесь, повысил он голос. «Торговли не будет!» Толпа заволновалась. «Господин Макфён! Господин Макфён! Как же это? Разве мы не заслуживаем?» «Тихо!» Офицер постарше произнес это вроде бы негромко, но все его услышали и умолкли. «Это никак не связано с чудовищем и костром», объяснил он. «Хотя костер ваш видит океан, случился совсем не кстати. Я прошу Примаса, его помощника». Вас, Гайзо Эквахт, проследовать со мной туда, где мы сможем обстоятельно поговорить. В Годдарт или здесь? Спросил Палтон. Здесь, на берегу. Дома, к сожалению, слегка подтопила в последний прилив. Офицер посмотрел на домики на сваях. Сойдет и склад, сказал он и направился к мосткам. Только принесите стульев и чего-нибудь промочить горло. Второй офицер и Дутару Макфен пошли за ним следом. Палтон повернулся к собравшимся. «Слышали? Расходимся! Я все расскажу из того, что будет нужно. Сегодня же вечером все скажу. В любом случае, я постараюсь уладить все проблемы». Он двинулся за мореходами. «А с пшеницы что?» — спросили ему вслед. «Грузить или поднимать наверх?» «Пока ничего не делайте». Люди разочарованно потянулись с берега к дороге. Несколько детей обступили моряков у лодок надеюсь выпросить, если не значок, то хотя бы пуговицу с куртки. ставольт взяв несколько парней, пошел за стульями и выпивкой. «Санта», — поманил Санту отец. «Да?» Пойдешь со мной», — тихо сказал отец. «Зачем?» «Думаю, нам не помешают лишние уши. Видел, как они встали?» Отец кивнул на Хлою и Абелиссимо. «Один залп из пушек, и у нас ни складов, ни груза». «Они что, придурки?» Спросил Санта: "Я не знаю", скривился отец. "Это как с чудовищем твоим. Лучше подумать лишнего, чем потом лишиться того, чем думаешь". Он посмотрел на Мироль, ковыряющую башмаком сырой песок поодаль. Ветер обдувая платье, давал рассмотреть ее ладную фигурку. В глазах отца промелькнуло странное выражение. Не зависть, нет. Наверное, что-то вроде гордости за сына. Хотя Санта и не мог бы сказать наверняка. Отец редко высказывал одобрение. «Девушка твоя!» «Почти!» — сказал Санта. Еще не разобрался?» «Какой серьезный! улыбнулся отец и потянул Санту за собой. Пойдем. «Мироль!» — крикнул Санта. «Не жди меня! Иди домой!» Получилось грубовато. И, наверное, можно было найти другие слова. Во всяком случае, улыбка Мироль, появившаяся, когда он позвал ее по имени, быстро погасла. «Ну, придурок, придурок, что поделаешь?» К складу они с отцом подошли одновременно с парнями, которые протащили в распахнутые ворота дощатый прямоугольный стол. Сетчатые тюки с пшеницы уже были сдвинуты, освободив небольшое пространство размером где-то с 4 на 3 ярда. Висели фонари пятнами желтоватого света, отмечая пол, мешки, балки. Стол встал в центре. Три стула по одну сторону, три по другую. Ставальд выставил кружки и несколько плотно закупоренных глиняных бутылей с пивом. Покосился на Санту. «Гайзо, Санта здесь не нужен». «Пусть послушает», — сказал отец. «Нет-нет», — сказал, усаживая за стол Дутара Макфён. Обойдемся без юнцов. Зачем он здесь?» Он с усилием выдернул пробку из бутылки. Хлопнуло. Сладковатый запах добродившего пива поплыл по складу. «Он моя смена». Сказал отец. Лет через пять, сказал Палтон, это если за ум возьмется. У нас мало времени, предупредил один из офицеров, тот что постарше. Кстати, прошу знакомиться, капитан Брига Белиссимо, Мерсон Макфен, представил его Дутаро и повернул голову к Санте. Мальчик, тебе же сказали выйти, или ты глухой? Нет, сказал Санта, я его выведу. Отец подхватил Санту за рукав и повёл его к задним, едва приоткрытым воротам. Здесь было меньше света, и тюки стояли в два этажа. «Скажи матери, что я буду поздно», — сказал отец, и подмигнул. Закрыв собой Санту, как бы напутствуя его, он потянул ворота за скобу. Но «Ну, бывай!» Ворота с грохотом закрылись, а Санта в тот же момент, наклонённый и отодвинутый в сторону, оказался в темном углу, образованном составленными друг к дружке тюками. Отец проделал все настолько быстро и четко, что можно было поклясться, у всех присутствующих на складе сложилось впечатление, будто он вытолкнул сына наружу. Санта застыл, присев и боясь пошевелиться. В двух шагах от него отец погремел цепью, оборачивая ее вокруг скоб, потом, потирая шею, вернулся к столу. «Довольны?» «Да», — ответил Палтон. Ставальд затворил передние ворота. Пропала бухта. Пропали контуры кораблей и повисшая над ними матушка. Плеск волн сделался глуше. В неровную щель Санта видел, как отец принял от Примаса кружку и сел за стол. Хлопнула еще одна пробка. Пиво пили молча. Молодой офицер и Дутаро Макфён между глотками убирали с усов жидкую пену. Мерсон Макфён мрачно покручивал в руках свою кружку. «Так все же!» – сказал Палтон спустя минуту или две. «Господин Дутаро!» Мы хотели бы узнать, почему вы отменили торговлю? Скрипнул стул. «Не об этом вам надо бы спрашивать, сказал вдруг Мерсон Макфен. О чем? Останетесь ли вы живы? Вот о чем. Санта похолодел. Ему было видно, как отец, Палтон и Скавальт буквально окаменели. Кто-то из них гулко сглотнул. Это из-за костра? спросил отец. Нет. Тогда почему? Проскрипел Палтон. «Меньше чем через час здесь будут два корвета», — сказал Мерсон Макфён. 48 орудий на двоих, 24 залпа по борту». Он в один глоток опустошил кружку. «Мы не понимаем», — сказал Примас. «Дело в том», — сказал мореход, — «что мы даже против одного корвета вдвоем не выстоим. Хоть и 13 залпов по борту получится против 12, но пушечки...» — он показал пальцами размер. «А эти корветы?» — осторожно произнес отец. «Позвольте я начну с самого начала», — перебил его Дутара Макфён. Несколько секунд он постукивал пальцами по столешнице. «Как бы объяснить? В этой части океана торговать с островами имеет право только наш клан, клан Фён. А что другие кланы?» Реплику Ставальда прервал хлопок ладонью. «Прошу не перебивать!» Дутаро Макфён скривился, шевельнув усами. Видимо, объясняться перед островитянами не доставляло ему удовольствия. «Да, есть и другие кланы. Есть Бриз, есть Пассат, есть Мусон, Мистраль, Торнадо, Сирокко, Бора. Все они более-менее придерживаются установленных правил. И с чужими территориями сообщения не ведут. Как и мы. Военные кампании и битвы за острова между кланами остались в прошлом». Хотя интриги и некоторые, скажем так, комбинации по обмену или переходу островов из-под протекции одного клана в другой, еще случаются. Об этом, наверное, не стоит, сказал Мерсон Макфен. Дутару Макфен кивнул. Да, это не важно. Важно то, что есть еще один клан, который стал прибежищем для разнообразных ублюдков и отбросов, изгнанных из других кланов. Для них правил не существует, хотя какую-то видимость их они и стараются соблюдать. «Когда им это выгодно?» — добавил офицер, что помладше. «Коррун Макфён», — представил его дутару «Первый помощник капитана Перкино, что остался на Хлое». Коррун Макфён, светловолосый, с аккуратной бородкой, встал и коротко склонил голову. Был он лет на пять старше Санты. «Так вот», — продолжил дутару Макфён, когда первый помощник опустился обратно на стол. «Этот клан зовется Циклон. Это их корветы» сказал, словно размышляя Палтон. «Да». «И что это значит для нас?» — спросил отец. «Поместнее было бы спросить, что это значит для всех», — поправил его Мерсон Макфён. «Корветы сели нам на корму где-то у Пелузы. Это архипелаг западнее вашего островка. Там у нас есть небольшой форт. Сначала мы думали, что они просто следуют своим курсам, тем более, что они не скрывались и несколько раз делали вид, что отстают». Потом нас разделил Шторм. И это, возможно, сыграло с нами злую шутку. Мы подумали, что корветы взяли севернее и восточнее, чтобы вернуться в воды циклона». «Мы ошибались», — сказал Дутаро. «Уже недалеко от вашего островка мы обнаружили, что позади нас, милях в двадцати, что едва можно углядеть с Марса за нами, судя по мачтам, следуют те же два корвета. А тут еще ваш костер дополнительно выдал наше местоположение». «С этого-то момента все и было окончательно решено». Дутаро Макфён сказал это таким сухим, ничего не выражающим голосом, что у Санты мурашки побежали по коже. «В каком смысле?» – спросил Палтон. «В таком, что это ловушка. Мы привели циклон к Харантою, как они этого и хотели. При скорости в 10-12 узлов корвета будут здесь через час. Возможно, если я прав, их нанял один из кланов». «Зачем?» Это наша местная кухня. Вы могли проплыть мимо, сказал отец. Дутару Макфен хмыкнул и заглянул в опустевший кувшин. Думаете, это спасло бы вас? Нет, не в нашем случае. Впрочем, и для нас это не стало бы спасением. Сразу как скорветов углядели Харантой, думаю, для Хлои и Обелисимо путь стал лежать лишь в одном направлении, на океанское дно. Ну а почему? Дутару скривился. Вместо него ответил Мерсон Макфён. «Потому что это будет наука клану, наука нам, наука всем остальным, что утаивать десятину от Бриза себе дороже. И Бриз в любом случае будет чист. Мы просто пропадем в океане, а если кто и выживет, и каким-то чудом доберется до Фённы, Тора, Бризоли, то свидетельствовать будет лишь о циклоне». Стало тихо. «У меня было предчувствие», — сказал вдруг Коррун Макфён. «Чайка пропала под форштевнем. Когда мы выходили из гид-маринай?» «Может, нырнула по другому борту?» — предположил Мерсон Макфен. «Они, бывает, подныривают?» «Нет!» — качнул головой первый помощник. «Простите», — сказал Примас, привстав. «Но при чем здесь мы? Мы не участвовали в ваших делах. Мы даже не имеем понятия...» «А вы приз!» — сказал Дутара Макфен. «Награда циклону!» «Подождите!» растерялся Палтон. «Но что вы подразумеваете? В смысле, они заставят нас работать на себя?» «Может быть и такое», — сказал капитан Абелиссимо. «Только обычно черные ребята не любят лишних сложностей. Десятка-три девчонок покрасивей, скорее всего, заберут на корабли. С боем или без боя, но заберут». Санта даже из угла расслышал, как отец скрипнул зубами. «А остальных?» «По-разному». «Можно попробовать откупиться, но, боюсь, они просто выжмут вас досуха. А потом убьют. Это циклон». Несколько секунд островитяне переваривали сказанное. Потом Палтон тряхнул головой. «Хорошо. У вас есть план, как от них отбиться?» – спросил он. Дутара Макфён вздохнул. «Отбиться, скорее всего, не получится», – сказал он. «Мы поставили корабли в бухте так, чтобы иметь возможность дать хоть какой-то бой». В горловину под нашим огнем они не сунутся. Слишком опасно. У нас пушки хоть и восьмифунтовые в основном, но команду мы прорядить сумеем. Да и бортам и мачтам обязательно перепадет. Поэтому, скорее всего, расстреливать нас будут издалека. И в две очереди. Если, конечно, решат ликвидировать перед бухтой. А если станут на якорь, вот как мы, напротив, ярдах в четырёхстах, то получится дуэль карлика с великаном. на кровать нас будут с каждым залпом. Впрочем, до темноты мы, возможно, продержимся. А дальше? Дальше? На бриге и барке у нас около сотни человек команды. Думаю, человек 30 сразу отправятся на берег, оборудуют стрелковые позиции. Потом, когда станет совсем туго, канониры погрузятся в шлюпки и соединятся с остальной командой. Дальше мы будем отстреливаться со скал. Нас будет тяжело выкурить оттуда. Порох, пули, полсотни мушкетов и два десятка пистолей. «Все в наличии. Хлоры и Абелиссимо, затонув, перекроют бухту и вынудят циклон высадить десант. Это человек триста 350 Из ваших кто-нибудь стрелять умеет?» «У нас всего человек пять держал в руках пистоль», — сказал отец. «Ладно, не страшно. С севера же к берегу не подойти?» — спросил Мерсон Макфен. «Только в хороший прилив», — сказал Ставальд. «В другое время исключительно со местные воды». — Рифы. И, пожалуй, только на шлюпках. — Замечательно. Тогда у нас есть шансы. — Вы вот что, — сказал Дутаро Макфён, обращаясь к Палтону. — Предупредите, оповестите всех на острове о том, что будет стрельба. Детей, женщин было бы хорошо спрятать в каком-нибудь укромном месте. Есть такое? — Шахта, — чуть не выкрикнул Санта. — Есть, — сказал Примас. — Возьмите припасы, воду, спрячьтесь, — сказал Дутаро. «Я отдам вам трех 4 человек с мушкетами для охраны. Кто способен управляться стопорами, ножами, вилами, будут помогать нам. Хотя бы человек 30. Если продержимся день или два, циклон отступится. Ублюдки там бесстрашные, но больно нетерпеливые. Если успеете, спрячьте и зерно, и початки. Если нет, оставьте. Вряд ли они решатся их уничтожить». Полтон, Скавальд, отец поднялись. «Тогда пойдем. «Да», — кивнул Дутару Макфён, — «возьмите коруна. Коррун, посмотри, где и как разместиться стрелкам наверху». «Я покажу», — сказал отец. С натужным скрипом отошли передние ворота. Островитяне и первый помощник вышли наружу. Под матушкин свет шелестый плеск волн о мостки. Мёрсон Макфён постучал по столу пальцами. «Если корветы поддержат десант пушками, мы не удержимся и на скалах» сказал он, глядя на корабли в бухте. «Надо сделать заслонный из телег в глубине острова». «А у мальчишки было предчувствие», сказал Дутаро. Корвета наверняка на верфях Бора делали». Все для стоящих на страже барьера, Мерсон». «И мы все, помнится, были не против. Особенно, когда тебе привозят и показывают, что вводится в тех водах». Санта выдохнул и выбрался из угла. «Извините». Мореходы в раз повернули головы. А в руке у капитана появился пистоль. а, -а свидетель чудовища!» Узнал Санту Дутаро Макфён и шевельнул усами. «Подслушивал или мимо проходил?» «Я просто... Ну-ну, подойди ближе!» Санта шагнул к столу. «Что ты хочешь нам сказать?» Спросил мореход. «Я мог бы... Я мог бы разбить корабли циклона!» Сказал Санта. Капитан Мерсон усмехнулся и убрал пистоль. «И как же ты это сделаешь, парень? Вызовешь бурю?» «Сначала мы должны заключить сделку». «Какую сделку?» Санта, не спрашивая, сел на стул отца. Поджал губы, сцепил пальцы. «Вы закрываете долг Харантоя». Дутару Макфён улыбнулся. «Ты про долг знаешь?» «444, Марина». «Чуть больше, парень, чуть больше». «И это серьезная сумма». «Я знаю», — сказал Санта. Ничего ты не знаешь. Вы здесь, на острове, живете как в раю, а нам приходится буквально каждый марин добывать с боем. И пока ты пашешь на своем урезе земли, шансов вырваться из нищеты у тебя нет. Хотя ты, как бы вольный жнец и состоишь в мелком зерновом братстве. Союз, побогаче, из Бергерена или из Пойна перекупает твой урожай на корню. Так разорился мой дед, а отцу повезло когда 25 лет назад разразилась засуха и цены на хлеб взлетели выше мачт, он выгодно продал три сотни мешков зерна и весь будущий урожай скопом, купил место в том же Бергерене, стал торговцем Союза с возможностью совершать сделки с соседними областями и брать малый процент со всех сделок в своей. Дальше он, как человек с умом, начал копить деньги, потому что Бергерен не имел права напрямую торговать с пограничными кланами. Отец же видел в этой торговле свое будущее. Следовательно, ему пришлось смотреть на Союз повыше Бергерена, Пойно или Валлера. Он копил три года, прежде чем смог внести пай в Союз Тольтару, и стал одним из сорока торговцев, ведущих дела в Торнадо и Сирокко по сухопутной границе. Ты понял? Три года он, мать и я жрали чёрствый хлеб и пили подслащённую воду, вместо того, чтобы есть сочное мясо и пить вино. Потом мы, конечно, уже не бедствовали, но после Тальтаро перед отцом осталась только одна вершина, одна цель. Столичный союз. Знаешь, что такое столичный союз, парень? Это возможность иметь собственные корабли и место в порту, возможность получать процент с низших союзов и торговать с Бризом и Мистралем напрямую. Напрямую, без парусиновых прокладок вроде местных палат или представительств. К тому же каждое лето... «Сам Верховный Тан Бриза приглашает тебя, в составе делегации, конечно, принять участие в ежегодном празднике. Отцу понадобилось целых пять лет, чтобы его приняли в Союз. А на взнос в нее, наверное, можно было построить маленький личный флот». Дутару Макфён наклонился к юноше. «И ты хочешь, — сказал он, — чтобы я взял и простил тебе долг, правильно?» «Но какая сделка может быть между мной, торговцем столичного хлебного союза Дутаром Акфеном, и парнем с рукой в гипсе, которого на Хлою взяли бы в лучшем случае юнгой, а то и помощником Кока?» «Что ты можешь мне предложить?» Санта нахмурился. «Я уже сказал». «Да-да, я слышал. Но обещание не предмет сделки. Как ты собираешься потопить два корвета?» «Чудовище», – сказал Санта. «Я умею им управлять». «Вот как!» Какое-то время и Тара Макфён и Мерсон Макфён молча смотрели на Санту. Словно он произнес что-то на древнем языке, а они не поняли. «Можете не сомневаться». «Мы и не сомневаемся, что ты парень с фантазией», сказал капитан Мерсон. «Я могу доказать», сказал Санта. «Возьмите меня на корабль. Я подведу чудовище к бухте. Вы увидите». «Знаешь, парень...» Дутаро Макфён умолк, когда услышал торопливые шаги снаружи. Один из матросов, раскачивая мостки, забежал на склад. «Показались!» — выдохнул он, сжимая в руке берет. «Пять миль! зюй дост Через полчаса будут!» «Срочно на шлюпки!» — приказал Мерсон Макфён. Матрос пропал. Мореходы сдвинули стулья. «Пошли!» — сказал Санти Дутаро. «Посмотрим, что ты там сможешь!» «Мне бы с родителями...» — заикнулся Санта от времени! грохнула, распахиваясь во всю ширь воротная створка. Ах, мостки так и норовили вильнуть из-под башмаков. Санта побежал за мореходами, которые, несмотря на некоторую неуклюжесть, размашистость своего передвижения по суше, оставили его на десяток ярдов позади. Поспеть за ними ему казалось решительно невозможным. Спины Макфенов, синий камзол и темный мундир со светлым поясом маячили перед глазами но не приближались ни на фут. Впереди на опустевшем берегу суетились матросы, сталкивая лодки в воду. «Если все получится», — подумал Санта, «я куплю маме платок и ярдов 10 тканей, которые она хотела, а Мироль — настоящие кожаные сапожки, а Брейсу — набор инструментов, чтобы ходил как доктор Инкол, и отцу». Он задумался и просиял, вспомнив. «Отцу пояс с ножами, и пилу, и топор домой!» Замечтавшись, Санта чуть не врубился в корму шлюпки. Но оказавшийся рядом матрос ловко перехватил его, заставил перекинуть ногу. Мгновение, и Санта сам не понял, как очутился на лавке, зажатой между грибцами, которые слитно наклонились вперед и также слитно вонзили вёсла в воду. Небо качнулось, берег вдруг рывком отпрыгнул от шлюпки, или же шлюпка оттолкнулась от него прочь. Санта хватанул воздух ртом, потому что ему показалось вдруг, что он летит. На втором рывке берег сделался еще дальше. Там, ко второй шлюпке, сбегал темным пятном первый помощник Корун. Санта ощутил, как внутри него, где-то в груди и в животе, будто подвязанное к горлу, натянулась тонкая нить, зазвенела ожиданием. Только бы все получилось. Вёсла загребали воду. Вода меняла цвет, становилась глубоко синей. Оглянувшись, Санта увидел, как растет громада корабля, вытянув вверх мачты свет ветками рей, как ниже фальшборта на черном фоне белеют буквы. «О, бели...» Сидящий на носу шлюпки Мерсон Макфён, поймав взгляд Санты, подмигнул ему. «Никогда не был на корабле?» «Нет», — ответил Санта. «Но, считай, исполнилась мечта». «Откуда вы знаете, о чем я мечтаю?» Мерсон Макфён хохотнул. «Ха! Да все мальчишки спят и видят, как стоят на палубе корабля». Санта отвернулся. «Это раньше», — прошептал он. «Правую табань!» — крикнул мореход. Шлюпку повело вправо. Борт Абелиссимо вырос, потянулся слева. Вверху нависли блоки талий. Последовала команда. «Весла в воду!» Шлюпка утратила ход и закачалась на воде. Матросы принялись крепить весла и брошены сверху фолинь. «Не сиди!» — сказал Дутаро Макфон Санти. «А что?» «Поднимайся по трапу!» «Где?» Санта развернулся и обнаружил, что один из матросов и Мерсон Макфен уже взбираются на корабль по веревочной лестнице. Давай, давай! подтолкнул его дутару Макфен. Но у меня рука! сказал Санта, выпрямляясь и с трудом удерживая равновесие. Эй! крикнул Дтара матросам, заглядывающим через планширь наверху. Бросьте нам еще конец! Санта не успел оглянуться, как его хитро обвязали, пропустили лень под мышками И особым узлом закрепили над лопатками. Выбирай! гаркнул кто-то у него над ухом. Ух! Санта взлетел по-настоящему, как минимум на два ярда. Он увидел изломанный край бухты, океанскую гладь за ним и маленькие, слипшиеся в одну каракатицу далекие фигурки корветов. Затем сильные руки подхватили его, повернули и поставили на выскобленную до желтизны палубу. Кто-то хлопнул его по плечу отвязывая линь. «Время, Санта!» Взобравшийся на борт Мерсон Макфен махнул ему рукой, показывая на полубак. На палубе царила деловая суета. Канонира поворачивали пушки, матросы носились деревянными щитами, ведрами, передавая по цепочке, набивали корзины ядрами. Обелиссиму покачивался на волне, собираясь дать корветам бой. «Миля!» — крикнули с Марса. Паруса корветов стали видны невооруженным глазом. Но с одного вдруг оделся клубами белого дыма. Одинокое ядро шлёпнулось в воду, не долетев и до горловины бухты. «Боевая тревога!» – проорал капитан Мерсон. Его слова повторили три или четыре человека, звонко зазвенел судовой колокол. У пяти бортовых пушек из воениями встали матросы. Оживление возникло и на Хлое. «Санта!» Дутаро Макфен нетерпеливо схватил Санту за руку и потащил его через шкафут мимо грузового люка, забранного решеткой, к носовому фальшборту слева. Давай, у тебя пять минут. Санта кивнул. Сейчас. Полный скачущего дурного внутреннего напряжения, он вытянул руку в сторону скалистого рога. Дутаро Макфен, тревожно всматривающийся в растущие силуэты корветов, заметил его жест и скривился. Куда это? «Зачем? Циклон на юге?» «Чудовище на западной стороне», — сказал Санта. «Дьявол!» — выругался Дутару Макфён. «Лучше бы твоему чудовищу поторопиться. Оно у тебя умеет быстро передвигаться». «Сейчас!» — одними губами произнес Санта. Дутару подёргал усы и облокотился о планширь. «Вот ты думаешь, почему Брис на меня так взъелся? Не каждому они кладут циклон за шиворот». Не каждого пытаются притопить из-под тишка. Брис вообще как бы честь и совесть мореходства. Все желает решать по закону. А видишь ли, не получается у него. А все почему? Потому что поймать меня на нарушение закона, это очень постараться нужно. Брис, если разбираться, сам виноват в том, что я, как и многие, не слишком честно с ним играю. С чего началось-то? С того, что ты как бы и волен торговать зерном но цену поднимать выше какого-то уровня не смеешь. То есть, кто бы тебя запретил, пожалуйста, твой товар, но не продаешь по цене, которую рекомендует Брис, все остальное закупишь дорога А кое-что может и не найтись, затеряться, отодвинуться в конец очереди, ну и десятина, конечно. Со всего прибытка отдай. Неважно, в обороте твоей Марины, в долг даны или лежат мертвым грузом в пае. Отдай. Утчётчики, похожие на акул, сидят в фённе и гид-мариная. Суют свой нос в каждый корабельный трюм, каждую телегу, в каждый мешок. Но как можно сделать? Первое, груз не твой, записан на какого-нибудь Иль или Катермина Шанака. Ты просто исполняешь его волю. У тебя даже договор есть на подписи, что ты оказываешь ему услуги, проводишь корабли, доставляешь зерно. Не бушеля в собственности. Что с ним делают, где хранят, куда возят, не твое дело. Все претензии к этим самым Ильсанари с Катермином. Понятно, окольными путями через третьи или четвертые руки зерно возвращается к тебе, но опять же не в собственность, о правом распоряжении от некоего, скажем, марефа Азузи, который то ли есть, то ли нет, то ли помер в прошлом году, но зерно его и прибыль идет ему. С него собственные десятину брать. Только сначала найти надо. Дутаро усмехнулся. «Можно и по-другому, попроще», — сказал он. «Выгружаешь по-тихому 50-70% груза в маленьком порту Торнадо. Остальное везешь как честный торговец. А потом потихонечку пополняешь склад. Но как к тебе не придут, у тебя столько зерна, сколько у убрезов в списках значится изначально». «Конечно». Санта зажмурился, чтобы сосредоточиться, выдохнул и перестал его слышать. Пропал ветер, пропало покачивание палубы под ногами, пропали звуки и запахи. Скрип дерева, пение снастей, хлопки вымпела. Под кожей в предплечье, словно кто-то раздул огонь. Этот огонь потек с ладони, и Санта растопырил пальцы, пытаясь направить его к чудовищу. «Проснись!» Отклик пришел через несколько секунд. Слабый и неуверенный, словно чудовище восприняло сигнал, как бормотание во сне. Миттоас. «Опять это Митто». Санта тряхнул головой. «Будто жалоба». Чудовище и жалуется. Он прикусил губу. «Оживи! Плыви сюда!» Санта повел рукой в сторону бухты, показывая чудовищу, куда ему нужно направиться. Предплечье обжало болью. Вместе с болью прорезался звук отдаленный грохот. Второй корвет выстрелил по ним из носовых пушек. Торопится! услышал Санта близкий голос капитана Мерсона. Влупят бортом и уйдут на разворот? спросил Дутаро. Зачем? удивился Мерсон. Далеко. Убьют прорву времени. Скорее подойдут ближе и лягут в дрейф, как мы. На абордаж не решатся, тесно? Но где там? Только через мгновение Санта понял, что его трясут, и открыл глаза. «Сейчас!» — пробормотал он. 500 ярдов!» — крикнули сверху. «Пригнитесь!» — сказал Мерсон. «Парень, сядь!» «Что?» — спросил Санта. И тут один из корветов дал залп. Корабль, разворачивающийся и убирающий паруса, окутался быстро тающим пороховым облаком. «Бум-бум!» Несколько ядер пролетели сквозь симон на высоте Брамреев, по счастью, ничего не задев. Быстрей! Опасность! Едва не закричал чудовищу Санта. Бум! Бум! Бум! Второй корвет отстрелялся уже похлое и с большим недолетом. Ядра подняли фонтан и брызг в стоярдах от цели. Пли! крикнул капитан Мерсон. Обелисимус одрогнулся от слитного орудийного залпа, качнулся на правый борт. Удерживаемые талями пушки, будто живые, на тележках отскочили назад. Пороховой дым поплыл над палубой. Недолет! 52 румба! грянуло с Марса. Матросы слаженно занялись обслуживанием орудий. Банились стволы, закладывались картузы пороха, заправлялись пыш, ядро и второй пыш не больше пяти минут и пушки вновь были готовы к стрельбе. Канонеры целясь прижались к разогретому металлу. «Парень!» «Бум!» — ударила залпом Хлоя. Из восьми ядер одно вроде бы попало в цель, чем вызвало всплеск радости на обоих кораблях. Дымное облачко попадания вспухло на корме одного из корветов циклона. Правда, по всей видимости, особого вреда противнику это не нанесло. «Санта!» «Где твое чудовище?» Дутару Макфен навис над Сантой. Он был взбешен. Глаза его зло сверкали, рот брызгал слюной. «Выброшу к дьяволу! Сейчас!» Санта заморгал, обнаружив, что сидит, прижавшись к фальшборту, оглушенный выстрелами, завороженный работой артиллеристов. Уцепившись за планширь, он пополз вверх. «Бум!» А Белиссимо качнуло снова. По пологой дуге ядра устремились в сторону корветов. Санта, согнувшись, устоял и выставил руку. «Ну уже прошептал он, слизывая с губ кислый пороховой запах. «Сюда!» Санта, наконец, почувствовал, что чудовище двинулось к бухте. Он словно видел, как оно натужно вспахивает толщу воды, как в нем пощёлкивают и сипят внутренности. Что-то звенело, ломалось и, кажется, отказывало в нём насовсем. Санта задержал дыхание. Чудовище плыло из последних сил. Ощущение его движения то пропадало, то появлялось в Санте вновь. Холод колол предплечье. ми то Издалека донесся грохот. Брик вдруг содрогнулся, принимая ядра в борт. Брызнул щепками полуют. Один из матросов, плеснув кровью, упал с коротким криком. Треснул рей грот мачты. Лопнули, оборвались ванты. Откуда-то сбоку в поле зрения Санты возник оскаленный, в распахнутом мундире капитан Мерсон. «Пристрелялись, сволочи!» Он с раздражением хлопнул по планширю ладонью и пропал. «Парень!» Дутару Макфен ухватил за грудки, вздернул Санту вверх. «Где?» — рявкнул он. «Где твое чудовище?» «Уже! Уже!» — прохрипел Санта. Он не увидел. Он ощутил, как под черным панцирем... Раступается поверхность воды. Там! показал он на горловину бухты. Где? Бум! Залп скорвета заставил Дутара присесть за фальшборт. Он потянул за собой Санту. Их окропило брызгами. Буквально в двух ярдах от них ядро ударило в палубу, выбивая обломки досок из настила. Сверху посыпались щепки. С треском развернулось и захлопало полотно паруса, которое тут же бросились крепить. Покатилась, сшибая матросов, выбитая из удерживающих талей пушка: Держи! Не дай упасть! Ее пытались поймать за Винград круглую шишку на казенной части. Бум! Брик ответил в четыре оставшихся на борту орудия. Сразу за Абелиссимо выстрелила и Хлоя. Ее залп был богаче. Черными точками ядра устремились навстречу корветам. Давай! Дутаро Макфён, выбрав момент, поднял Санту. «Видите?» – вытянул пальцы Санта. На равном расстоянии между ними и циклоном, будто островок, виднелась тёмная спина чудовища. Волны прокатывались через неё, смывая лёгкую рыжину. Матушка в зените слепила, мешая его разглядеть. «И что?» – щурясь зло спросил Дутару Макфён. «Почему оно ничего не делает? Дьявол! Оно вообще живое?» «Сейчас!» – Санта направил ладонь в сторону корветов. «Цель! Это цель!» – мысленно сказал он чудовищу. «Разберись с ними! Пожалуйста!» Чудовище не ответило. «Две пробоины в трюме!» – прогрохотал кто-то усатый и лысый. То ли боцман, то ли один из канониров. Несколько матросов нырнули сашканцев на нижнюю палубу. «Давай!» – уже вслух крикнул Санта, ощущая слабое, чуть ли не обморочное состояние чудовища. «Цель!» «Аска!» Через несколько долгих секунд пришел ответ. «Да, да, Аска!» — обрадованно, чуть ли не подпрыгнув, завопил Санта. «Аскапейра! «Аска, Пейра! Аска!» Он забыл слово. «Аска, вторая! Это враги! Опасность!» Будто в подтверждении его вопля, один из корветов, в который раз изумляя скорострельностью, окутался дымом. Но, возможно, циклон просто бил по Ядра кучно легли между бригом и барком, задев и корму первого, и бушприт второго. Абелисимов вздрогнул, будто живое существо. Полуют взорвался деревянными брызгами. Грот-мачта, получившее шальное попадание, надломилась в верхней трети. Стеньга с такелажем, убранным парусом, рухнула на палубу, погребая под собой матросов. Дьявол! Капитан Мерсон возник из хаоса, грохота разлетающегося дерева сам похожий на какое-то разъяренное чудовище. Половина лица его была рассечена и залита кровью. Борода казалась двухцветной. «Я вижу бугор на Зютвест! заорал он. «Это твое чудовище?» «Да!» — сказал Санта. «И ты думаешь, этот прыщик?» Он не договорил. Корма одного из корветов циклона внезапно подскочила, словно кто-то из-под воды дал ей пинка. А потом исчезло в огне, дыму и дожде из досок железа и мелкой трухи. Капитан Мерсон присел от неожиданности, а Дутару Макфен отшатнулся назад, чуть не отдавив Санти ногу. Ах ты же океан, прохрипел он. Капитан Мерсон захохотал. Матросы с криками выбросили вверх береты. Лишившийся кормы корвет, задирая нос, медленно погружался в воду. Но на втором корабле, видимо, и не помышляли о том, чтобы выйти из боя. Скорее всего, там посчитали, что канониры Хлои или абелисимо случайно угодили в пороховой погреб, в круиз-камеру. Нет, для головорезов из циклона это не было причиной, чтобы развернуться и бежать, поймав полные паруса ветра. Бум! Бум! «Зажигательные ядра!» – истошно заорал Марсовый. Десяток искорок рассыпались по небу. Одно ядро взорвалось в воздухе. Одно ударило в скалу, еще одно ушло в воду. Два взорвались на палубе Хлои, вызвав пожар. Его, впрочем, быстро залили водой, погасили мокрой парусиной. Остальные упали перелетом. «Инь-ех!» услышал Санта в голове. «Еще одна аска!» — сказал он, словно невидимую нить протянув из ладони к чудовищу. «Еще одна!» «Давай, давай, парень!» — похлопал его по плечу. Успевший пропасть и вновь появится рядом, капитан Мерсон. Ничего не кончено! Кто-то наспех и грубо сшил ему разрез. Один глаз с подтянутым верхвеком таращился, словно свысока не узнавая. Митито Асхевра! Санта тряхнул головой. Он уловил странную холодность, отстраненность возникших в нем слов чудовища. Тяжелую, усталую, безразличную пустоту. Что это, митто асхевра? «Может быть, я умираю?» «Нет, нет!» — крикнул он, испугавшись догадки. «Вторая Аска!» Справа вспыхнула кривая в усиках ухмылка Дутара Макфёна. «Ты с ним еще и разговариваешь, Санта?» «Да, нам нужно к нему». «Под ядра циклона?» «Да!» «Ты обещал нам разобраться с корветами?» «Оно не слышит!» «Так заставь его услышать!» «Хотя бы на сотню ярдов!» «Корабли и так уже пострадали на добрую сотню парусников!» «Каких парусников?» «Маринов, Санта! Маринов! Ты видел хотя бы один настоящий Марин? Там изображен парусник!» «Господин Макфион!» — с отчаянием в голосе произнес Санта. Дутару упер ему в грудь крепкий палец. «Работай! Ты не просто так поднялся на корабль, а за четыре сотни для всего Харантоя! Поэтому не ной!» «Давай! Как ты там? Руку вперед! Он отступил, предлагая Санте шагнуть к самому борту. «Бум! Бум! Бум!» Хлоя дала залп. Оставшийся в одиночестве корвет, помедлив, ответил. Пара ядер ударила Абелисима под ватерлинию. Часть команды тут же бросилась в трюм заделывать пробоины. На палубе было мокро и красно. «Санта! Проснись!» Дутару Макфён влепил Санте по щечину. Кто-то кричал, хлопал фок. Капитан Мерсон и Боцман подавали зычные команды, полные соленых слов. Окровавленного матроса спускали в кубрик. «Давай!» Дутару Макфён направил руку Санта на чудовище. «Оно не может!» — крикнул Санта. «Это ты не можешь, придурок!» — ощерился мореход. «Командуй! Пусть хоть на таран идет, Или тебе его жалко!» Санта скрипнул зубами. Она умирает, так пусть с пользой умрет. А вы, чуть не крикнул Санта, вы бы смогли. Впереди в двухстах ярдах чудовище едва-едва держалось на воде. Он чувствовал, как медленно угасает в нем жизнь, как океан проникает внутрь, как густая рыжая кровь, вытекая, пугает мелких рыбок. Вторая Аска, и все, прошептал Санта. Аска. Вирра! прошептало чудовище в его голове. Да, сказал Санта. Аска вирра, а потом иньях эни. Или как там еще? Я больше не буду приказывать. Аска, Вирра. Чудовище погрузилось в воду. Рука у Санта запульсировала, на коже от запястья к локтю проступил тонкий синий узор. Линии, точки, черточки и погас. «Где оно?» – спросил Дутаро Макфён. «Утонуло?» «Нет!» «Как нет? Я его не вижу!» «Оно там, господин Макфён!» – кивнул на горловину бухты Санта. Чуть в стороне от того места, где чудовище ушло под воду, появился пенный бурун. Набирая скорость и увеличиваясь в размерах, он направился прямиком к корвету, вполне видимый, кипящий, упорный. Под пеной сквозь толщу воды проглядывало темное тело. На корвете его заметили и открыли суматошную стрельбу из мушкетов. Несколько раз в разнобой ударили пушки, но ни одно ядро не попало в цель. Экипаж попытался поставить паруса, чтобы уйти с курса разогнавшегося чудовища, но времени у них не оставалось. Бурун миновал нос второго корвета, который все еще находился на плаву, барахтующихся матросов, остатки мачт, бортов, палуб и под отчаянный и бесполезный залп нырнул в белый дым, На мгновение накрывший корабль. Страшный треск должны были услышать, казалось, и на Харантое. Корвет клонно разорвало надвое, откили до квартир дека и фальшбортов. Спичками повыскакивали мачты, все, что было внутри, высыпалось, как требуха. Пушки, парусина, снасти, бочонки, вещи, люди, камни балласта. «Хей я закричали на обелисимо. Их крик поддержали на Хлое. Капитан Мерсон выстрелил из пистоля в воздух. «Ну вот!» – хлопнул по плечу Санту веселый Дутаро Макфён. «Твоё чудовище смогло разбить и второй корвет циклона!» «Только погибло!» – угрюмо сказал Санта. «Зато посмотри, что творится на острове!» – восхитился мореход, подмигивая. Санта повернулся. «А что?» Он с опозданием понял, что подмигивал Дутаро Макфён вовсе не ему. «Дзон!» Что-то тяжелое со звоном ударило Санту по затылку, подломило ноги и распахнуло перед ним странную, зыбкую и мокрую темноту. В нее оказалось очень легко упасть, и Санта упал. В этой темноте, искажаясь, плыли звуки, заунывно скрипело дерево, звенели снасти, разворачивалось полотнище паруса. Человеческая речь растягивалась, становясь медленной и едва понятной. Долг ему прости, слышал, за борт. Вот же, Мерсон, добьем циклон, выкинем мы его в бухте еще. «Назад! Притащит!» Санта не мог пошевелиться, но чувствовал, как Абелиссимо поворачивает, как поставленные гроты фок ловят легкий ветер, как рядом стучат сапоги и башмаки, как набегают на борт брига волны. Одно мгновение ему казалось, что рядом кто-то присел и тронул уложенную в гипс руку. У Санта даже получилось на короткое время разлепить глаза, И он увидел Луснака, глядящего на него с планширя. «Что, придурок, доволен?» — спросил Луснак. «Как теперь Мироль? Как родители? Кому пойдут топоры?» «Откуда ты здесь?» — хотел спросить Санта, но губы отказывались его слушать. Впрочем, Луснак понял его и без слов. «Я же мертвый, улыбнулся он. «Мёртвое везде!» Дальше опять была темнота. И волны, и брызги, и стук каблуков, и щелчки мушкетов, посылающих пули в матросов циклона. «Давай! Давай!» — послышалось Санте. «Прямо на чудовище!» Он почувствовал, что его взяли за руки и за ноги, и, раскачав, выбросили из одной темноты в другую. От удара класнули зубы, Болью стиснула ребра, на языке появился железистый привкус. Вода хлынула в уши, в рот. Санта перевернулся, волна помогла ему удержаться на чем-то плотном, складчатом. Он поднял голову и вынырнул из темноты в белый день, в слепящие блики и горечь обмана. «Козьи дети!» – прошептал Санта. «Вы же обещали!» А Белиссимо уходил к бухте. Вокруг плавали доски и трупы мореходов циклона. Санта лежал на мертвом чудовище, бок которого был от тарана порван до белой кости и вяло сочился кровью. Брик заложил галс. Санта поднял руку. Орудийные порты корабля выплюнули в него дым и огонь. Правда, одному из канониров показалось, что чудовище стало погружаться до того, как ядра, посланные с 50 ярдов, нашли и взрыли его плоть. Но он решил никому об этом не рассказывать. Еще посчитают, что матушкой голову напекло. Всё равно пошло на дно. Ведь правда?